Глава 10. Стая. Аарон Хаас Жмаати был самым старым в стае горгули охотников. Высланных богом-императором расы на поиски менял душ. Ему минуло три с тысячи лет, но он не чувствовал себя стариком, хотя, взирая на молодняк, что сопровождал его в походе, ощущал, насколько большая пропасть лежала между ним и его сопровождающими. В походе они находились вот уже 343 года, и Аран не питал иллюзий. Он не верил в то, что их поход увенчается успехом, как не увенчались успехом три сотни предыдущих походов. Малые стаи всегда возвращались без и душ, несмотря на все скитания и страдания, которые претерпевали горгульи в походах. Но так было заведено, что группа охотников неизменно участвовала в походе надеясь когда-нибудь, привести к стопам дряхлеющего бога-императора Менялу душ. Так продолжалось 800 тысяч лет. Стаи горгулей странствовали из мира в мир, высматривая следы от волн изменений, чтобы, обнаружив их, поймать Менялу на горяченьком. Но аран не верил в успех предприятия. К тому же он знал, что это последний поход. Бог-император приблизился к чертогу забвения на длину одного шага оставалось совсем чуть-чуть. Последняя надежда на возрождение дома так называли их стаю. Если бог император умрет до того, как меняла душ взглянет в глубину его сознания и изменит судьбу расы, то память о доме исчезнет окончательно. Возрождением дома бредил лишь бог император, да жалкая кучка его приближенных, Молодняк и горгульи среднего возраста чувствовали себя прекрасно в том мире, который они облюбовали для себя и где правили людьми и другими расами вот уже тысячелетия. Но жестокие законы стаи указывали на верховенство бога-императора над всеми сторонами жизни их расы. Аарон не мог ослушаться бога-императора, хотя и не разделял его взглядов. Аарон считал, что возрождение дома – Прекрасная легенда, способная возжигать огонь жизни в душах его соплеменников, но не более, чем инструмент управления низшими горгульями. Сам же он не нуждался в костылях для того, чтобы жить, но вынужден был искать по пузырькам миров Менялу душ. Меняло душ являлся в миры редко. Все его появления можно было сосчитать по пальцам. В высоком чертоге находилось древо пришествий где поисковые стаи оставляли координаты очередного появления менялы. Он странствовал из мира в мир. Был ли он одним и тем же существом или каждый раз в мир являлся новый? Аарон не знал. Его это волновало мало, его также совсем не интересовало, что из себя представляет меняла душ, зачем он является в миры и какие цели преследует. Главная цель Аарона заключалась в его поимке. Более ничего Аарона не интересовало. Срок их странствий приближался к концу. Вскоре горгульям надлежало отправиться назад в убежище. Так бог-император называл мир, который их приютил. За все время странствий они ни разу не почувствовали менялу душ, не уловили движение волн. Мироздание молчало. Аарон считал, что их охота прошла впустую, когда гончий наконец-то поймал движение короткой волны, которая прокатилась по дну мира. Горгульи развернули стаю, но след волны пропал, оставив лишь направление. Если бы Аарон Хаас Жмаати сказали, что в следующий раз меняла душ появится в этом мире, он никогда бы не поверил в это. Настолько такое заявление казалось неправдоподобным. Мир, из которого пришел след волны, Был пропитан рационализмом, упорядоченная вселенная, подчиненная закону равновесия. В таком мире меняла душ подобен ядерной бомбе, лежащей на городской свалке с призывно мигающей красной кнопкой. Однажды какой-нибудь бродяга нажмет ее. Что такое ядерная бомба, Аарон узнал, зависнув над миром в ожидании новой волны. Пока они ждали следующего изменения, Аарон изучал мир, в который они пришли, убеждаясь в абсурдности ситуации. В этом мире не было места для менялы-душ. Лишь одним своим существованием он вносил диссонанс в ткань мироздания. В этом же мире-пузырьке ткань мироздания была настолько тонка, что действия менялы-душ могли запросто ее разрушить. Но Аарон Хас и выжидал. Волны возникали одна за другой. Но они были очень слабыми. Аарон следил за тем, откуда приходили волны, надеясь вычислить точку изменения, но центр волны все время смещался, так что меняло душ вновь оказался вне пределов досягаемости гаргулий. Гончий витал над миром, который именовался Геей, вынюхивая менялу. Как известно, в момент рождения волны запах менял душ становится настолько явственным что распространяется на тысячи лик от места его обитания. Но все было тщетно. Меняла душ соблюдал правила безопасности. В момент рождения волны он не покидал жилища, прятался за четырьмя стенами, сквозь которые не просачивался его запах. Паломники знали свое дело. Призванные присматривать за Менялами, они безупречно исполняли свои обязанности. И именно благодаря их стараниям Гаргульи никак не могли изловить ни одного менялы. Это случилось давно, 7-8 поисковых стай назад, когда, отчаявшись, дядя Аарона, Бравати Грыжмаати повернул свой отряд и направил его на уничтожение паломников. Он объявил войну странникам между мирами, которые все время существования волны находились подле менял охраняя их жизни и спокойствие. Чем закончилась та резня, помнил каждый малолетка. Тысячи паломников уничтожила стая, но и сама полегла, не добравшись до убежища. Бог-император проклял имя Мравати-Грыжмаати, запретив его упоминание в суе. Только родичи помнили о гневливом Мравати, навлекшем на себя беду. После избиения паломников Менялы не появлялись очень долго. Многие сотни лет. Поисковые стаи выходили на охоту, но, отбыв положенный срок, возвращались с пустыми руками. Бог-император гневался, но не мог изменить сложившееся положение дел. Только в тысячный раз проклинал нерадиво в грыжма Грыжмаоатии. Так продолжалось три поисковые стаи, пока четвертой не повезло изловить менялу душ. Это случилось лишь однажды. «Меняла пришел в мир, похожий на тот, что лежал перед взором Аарона хаас Жмаати. А возможно, это и был именно тот мир. Аарон не мог поручиться. В ту пору он занимался магическими изысканиями и не интересовался мирскими делами. Меняла душа родился в семье плотника, который пришел в столицу своего царства, когда царь объявил перепись населения. Мест в гостиницах не было». Город наполнился людом до предела и более не мог никого вместить, и семья Плотника облюбовала себе для ночлега место в одном из городских хлевов. Там и родился будущий Миняла. Приветствовать его пришествие явились паломники. Рождение Миняла почувствовали и горгульи, но они опоздали к колыбели». Царь, собравший своих подданных для переписи, устроил резню, и семья плотника с новорожденным бежала в пустыню. Но меняла душа, рано осознал свой дар. Он почувствовал его в себе, раскрыл и направил на благо людям, которые его окружали. Он ходил по своей стране, проповедуя и изменяя людей. Так продолжалось двадцать с лишним лет, наставляя людей на путь света. Он сам того не сознавая, разрушал собственный мир. Поисковая стая поспела вовремя. Горгульям удалось схватить менялу, но его вырвали из их рук люди, которые пришли за его жизнью. Аран, свободно владеющий историей своего народа и досконально знающий легенду о меняле, так и не мог понять, за что его казнили люди, за что они предали смерти собственного спасителя. Но в тот раз вселенная, в которой родился меняла, оказалась на грани смерти. Зато теперь меняло душ попался ему в руки, а Аранхас и понимал, что отныне ему уготовано место в чертоге славы, наравне с великими героями и богами императорами. Как на самом деле просто изловить менялу и почему никто не мог это сделать до него. Меняла душ дважды просился к нему в руки. В первый раз он успел спрятаться от стаи. Но во второй, когда гончий вычислил его после очередного изменения, стая накрыла жертву. Люди-рабы поймали Менялу и припроводили его в замок Межмирья, форпост Гаргулий. Дело оставалось за малым. Стае предстояло триумфальное возвращение к престолу Бога императора с плененным Менялой. Аарон испытывал законное торжество, взирая на поверженного у его ног менялу душ. Этот меняла оказался безумно глуп. Он пренебрег предостережениями паломников и открылся во время движения волны для безбрежного мира. Вот тогда его запах и уловил гончий. Так случилось и в первый раз, но тогда меняли в последний момент удалось скрыться от горгулей. Во второй раз меняла вновь пренебрег предостережениями паломников и задержался на старом месте, где уже успел изменить десятки людских судеб, и гончий выследил его. Меняло душ сам избрал судьбу раба. После того, как бог-император получит то, что желает, меняла душ либо будет умершевлен, либо последует за хозяевами. Его судьба была безразлична Аарануха Асжмаате. Вся стая собралась посмотреть на пленника. Столько долгих лет охотятся за ним по пузырькам миров и, наконец, изловить. Все изъявили желание увидеть менялу. Аарон собрал общий совет стаи. Последний совет перед тем, как отправиться в убежище. Аарон почувствовал шорох голоса гончиво. Он обращался к нему. Люди появились. В этом нет ничего страшного. Ответил Гончему Аарон. «Они идут по следам Минялы. Они вскоре окажутся здесь. Для них нет границ. Это опасно». «Но нас скоро здесь не будет». «Это их не остановит. Они пойдут по нашим следам. Им нужен Миняла, и они не успокоятся, пока не получат его», – вещал Гончий. «Зачем им потребовался Миняла?» – спросила Аарон. «Они намерены его убить». «Что за странное место? Здесь все время пытаются убить менял. И иногда получается. Этот мир не создан для менял, а не здесь ошибка. Что мы можем сделать?» «Предлагаю нанести удар первыми, послать к ним Ждора и Грува. Пусть решат эту проблему». «Мне нравится твое предложение. Только напомни им, что в этом мире наша магия не действует. Это мир грубой силы и рациональности». Они учтут, обещал гончий и стих. Пусть возьмут местное оружие, прошелестело последнее напутствие вожака. Аарон задумался если люди, следующие заменялись, могут пойти по следу горгулей до убежища, то в таком случае не стоит открывать путь, ведущий в родной мир. Тайная дорога должна оставаться скрытой от постороннего взгляда. Они не могут покинуть замок Межмирья, пока проблема с людьми не решена, а это было опасно. Вскоре паломники прознают о том, что меняла душ в руках Гаргулей, и поспешат найти его и вырвать из лапа Аарана хаас Недооценивать паломников нельзя. Они сильные противники. Когда-то они уничтожили дом Гаргулей.